Дальний Восток. Месяц спустя. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Старая песня, вдруг ставшая актуальной только не для русских, а для Китая. Да-да, именно так. Случилось то, о чем всего год назад никто и помыслить бы не мог. Самураи таки перешли границу. Когда-то давно маленькую островную империю, не подумавши, вырвали из добровольной самоизоляции, в которой она пребывала уже много веков. Очень быстро сообразив, что с белыми сохибами разговаривать на равных получится лишь имея сравнимое, а желательно лучшее оружие, тузенцы рьяно взялись за дело и последовательно хорошенько попортили крови всем соседям. За что в конечном итоге и огребли атомными бомбами. Вполне закономерный финал для их вояк и столь же логично очерченные рамки, за которые лучше не переходить. Они и не переходили. Несколько десятилетий. Беда лишь в том, что униженную, но тщательно лелеемую национальную гордость японцы сохранили. Равно как и презрительное отношение к соседям. И, разумеется, ненависть. За поражение. За то, что их пинками загнали обратно на острова. За то, что указали на их место в мире, которое самих японцев не устраивало. За вынужденную необходимость сидеть друг у друга на головах. Жизненного пространства все же не хватало. Конечно, по факту, были у Японии целые заброшенные острова, практически без населения. Но их обустройство требовало времени и сил. Тратить все это, когда на сопредельных территориях того же можно добиться в разы меньшими вложениями, право же, с точки зрения японцев, это было несправедливо. А еще сложившийся порядок держался только и исключительно в ситуации, когда имелось несколько очень крупных и сильных держав, готовых в любой момент подраться между собой и способных, если потребуется, стереть Японию в порошок. И главное, не собирающихся испытывать комплексы по этому поводу. Никаких комплексов, кроме хехе-ракетных. Но после европейских событий расклады изменились в одночасье. Молниеносный разгром Польши и Германии продемонстрировал, что десятилетия, оказавшиеся незыблемыми постулаты, это всего лишь воздушные шарики чужого самомнения Выяснилось, что Америка способна надувать щеки, но не выполнять роль мирового гаранта. Точнее, может статься, она все еще достаточно сильна для этого. Вот только и не торопятся вмешиваться, когда бьют кого-то другого, и при нужде готовы дать в морду за океанским гостям буде они решать влезть не в свое дело разумеется политический и экономический санкции наши все контрдимарши последуют но те же русские плевать на них хотели следовательно те страны которые имеют достаточную военную мощь а главное производство полного цикла вполне могут отстаивать собственное мнение по ряду вопросов и что важно не бояться поступать согласно национальным интересам вообще то японцам Даже при таких раскладах стоило бы сидеть тихонечко и не слишком отсвечивать, хотя бы потому, что с военной точки зрения острова находились под американской оккупацией. Военных баз, во всяком случае, американцы здесь имели более чем достаточно. И вооруженные силы Японии, ой, пардон, силы самообороны, но кому важны эти невнятные слова, до определенного момента запрещено было использовать за пределами страны. Однако потихоньку все менялось. И к моменту, когда русские танки продемонстрировали, кто в Европе самый главный папа, под ружьем у японцев находилась четверть миллиона солдат. И что гораздо важнее, имелся готовый к мобилизации, прошедший когда гласную, а когда и негласную подготовку, а главное, неплохо мотивированный резерв. Очень многочисленный резерв, обеспеченный вдобавок достаточным количеством оружия и техники, а также заводы, способные эту технику производить, причем быстро и в необходимых для армии количествах. Вновь оказаться в положении страны, не способной полноценно воевать из-за недостатка производственных мощностей, японцы не хотели и ошибку прошлой войны исправили. А вот чего у японцев не имелось, так это времени. Дураку понятно, сейчас все пытаются найти варианты выживания в новых реалиях. А это значит, в первую очередь, стремительное приведение армии в боевую готовность. Все понимали, и Польша, и Германия совершенно не ожидали, что сейчас их будут бить. Не воевать с ними, а просто бить. К тому же русские идеально выбирали момент. Если лук как следует натянуть, то не сильного толчка хватит, чтобы порвать тетиву. С обоими европейскими маленькими гигантами именно так и произошло. Русские ударили в тот момент, когда силы уже сосредоточены, но к бою еще де-факто не готовы. И потому ударные группировки европейцев были взяты, что называется, тепленькими, а позади не оказалось ни резервов, ни линии обороны. Сейчас все остальные активнейшим образом пытались исправить эту ошибку. И времени для реализации своих амбиций у японцев было крайне мало. Вдобавок имела серьезная проблема с выбором целей, которые показали бы всему миру, и в первую очередь самим японцам, возрождение империи. А заодно оправдали бы затраты и риски. Нет, японцы считали, послевоенные годы неофициально, конечно, своей вотчиной всю Азию. Они бы в перспективе и от всего мира не отказались, если честно. Вот только не всегда желания совпадают с возможностями. Соответственно, и выбирать следовало максимально осторожно, ибо как бесцельно распылить и без того незапредельные ресурсы и получить по морде в первой же стычке было весьма чревато. И с военной, и что немаловажно, с психологической точки зрения. Через оба этапа Япония когда-то уже проходила, и повторять собственные ошибки, набивая шишки в скачках на граблях, ее правители не жаждали. Наиболее оправданными с психологической точки зрения выглядели курилы, да и юридически пусть за уши притягивая международные законы, имелся шанс подвести правовую базу. Да и плацдарм для броска на Приморье получался отличный. Было, правда, сразу три но. Во-первых, русские только что продемонстрировали, как умеют воевать. Флот у них, конечно, был довольно слабенький, но на суше. В общем, связываться с ними было рискованно. Во-вторых, русские не скрывали, что случись нужда, японцам Хиросима детской сказочкой покажется. Ну и в-третьих, Еще была жива память о том, как в последнюю войну японцы годами бодались с американцами, и успех был переменным. Но как минимум позиции сдавали медленно. А русские мощнейшую сухопутную группировку страны восходящего солнца раскатали в блин, попросту не заметив. Да, поколение, участвовавшее в том японском позоре, давно ушло, но память, а вместе с ней и страх перед русским медведем, подспудно сидели в мозгах островитян. Поэтому, несмотря на всю воинственную риторику, Морально к войне с русскими они не были готовы, во всяком случае пока. Обратной стороной медали выглядели государство карлики коих в Юго-Восточной Азии хватало. В том, что им удастся без особых затруднений взять под контроль какие-нибудь Филиппины, либо еще что-либо подобное, японцы не сомневались. Но какой смысл? Особых бонусов эти действия не принесут, а поссориться можно разом и со всеми. К тому же коммуникации, причем сплошь морские, растягивались до безобразия, и позиция страны моментально оказывалась уязвимой для любого, кто захочет вмешаться. А таковые найдутся, сомневаться не приходилось. Близкая вроде бы Корея. Тоже опасный вариант. Южная под контролем американцев, а ссориться с ними опасно. Северная как бы не страшнее. Навару чуть, зато ответить голодная, но притом том сверхмилитаризованная страна, может чувствительно. А драться корейцы умели. В свое время Японии пришлось убедиться в этом на собственном опыте. Примечание. Попытки завоевания Кореи Япония предпринимала неоднократно, и до тех пор, пока ее технологический отрыв от прочих стран региона не стал подавляющим, очень часто оказывалась жестоко бита. И устраивать агрессорам Сикир Башка Астра изгой будет на законных, что характерно, основаниях, а потому ее гласно и негласно поддержат многие. Возможно, даже враги родственники с юга. Учитывая же, что ядерное оружие у северян имелось и готовность пустить его в ход они не скрывали, В общем, самураи были народом воинственным, но отнюдь не глупым, и связываться с теми, от кого запросто можно получить в морду, не жаждали. И как ни удивительно, наиболее лакомой целью при таких раскладах выглядел Китай. Вроде бы огромная страна с мощной экономикой, многочисленной армией, солидным флотом и даже ядерным оружием. А с другой стороны, как любят говорить дочери офицеров и прочие интернет-тролли, не все так однозначно. Для начала Китай не имел союзников. Вообще не имел. Человеческая природа такова, что слишком уж поднявшегося над остальными конкурента все жаждут втоптать в грязь. А Китай чересчур взлетел за последние годы, и его резкое усиление никому не нравилось. Равно как и проявившаяся в последние годы склонность к экспансии, в основном экономической, но и военной иной раз тоже. Японцев не любили еще больше, но это значило лишь, что соседи будут соблюдать вежливый нейтралитет. Во всяком случае, до момента, когда островитяне перешагнут черту, делающую их чрезмерно опасными для остальных. Так что главное тут не перестараться. Ну и, конечно, понимать, что кто-нибудь вполне может решить поучаствовать в разделе китайского пирога, а это может принести как минусы, так и плюсы. Вторым моментом оказалась неожиданная слабость китайской армии, когда дошло до открытого боя. То, что русские в блин раскатали их достаточно мощные группировки, весьма подпортило репутацию солдат Поднебесной. Особенно учитывая тот факт, что в предыдущих войнах Япония била Китай, что называется, на постоянной основе. Правда, ни разу не смогла добить окончательно. Сказывалась колоссальная разница в ресурсах, позволяющая огромной континентальной державе сформировать новую армию взамен разбитой быстрее, чем противник мог их уничтожать. Однако, как считали и не без основания островные военные теоретики, в эпоху высокотехнологичных войн этот фактор должен отойти на второй план. Ну и, наконец, эмоциональный фактор. Китайцы не любили японцев. К слову, за дело. Но и японцы не любили китайцев. И тоже было за что. Сам по себе этот момент вряд ли мог что-то значить, но сейчас, брошенный на час весов, он сыграл роль той маленькой гирьки, что разрушает тщательно выстраиваемый баланс. И даже наличие у Китая ядерного оружия уже ничего не могло изменить. Тем более японцы очень надеялись на совершенство закупленных в Америке зенитных комплексов. И на собственные разработки, естественно. Войну японцы начали в своих лучших традициях, внезапно. Уж в чем в чем, а в нападении без объявления войны они знали толк. Примечание. Русско-японская война, Первая мировая, Вторая мировая. Все эти войны, не считая кучу более мелких конфликтов, Япония начинала именно с удара в спину. И добились, как обычно, серьезных начальных успехов. Не в последнюю очередь, к слову, благодаря своей готовности умереть ради победы что, собственно, время от времени и происходило. В прошлом это создавало славу японскому оружию и привело, в конце концов, к грандиозному поражению от более рационально использующих свои ресурсы американцев и русских. Но сейчас свои начальники Страны Восходящего Солнца вновь решили использовать человеческий фактор, и это им удалось. Самыми опасными для сил вторжения японцы не без основания считали два имеющихся у Китая авианосца. Эти корабли, головной из которых был выкупленным у Украины недостроенным советским авианесущим крейсером «Варяг», а второй, его несколько улучшенные теоретические копией, в будущем планировалось усилить более мощными собратьями. Однако авианосцы следующей серии намертво застряли на стапелях. Как оказалось, умение копировать и даже улучшать чужие разработки еще не означало способности к самостоятельному и качественному конструированию настолько сложных объектов с нуля. Тем не менее, И эта сладкая парочка могла натворить дел, поэтому требовалось оперативно выключить их из игры. Стоит признать, японцам это удалось. Оба корабля находились в тот момент на своих базах. По чести говоря, большую часть времени они там и проводили. Все же паратурбинная установка, в отличие от атомных реакторов своих американских собратьев, не способна обеспечить практически неограниченную дальность плавания. Слишком много жрет. Да и дороговато обходятся выходы таких кораблей в море. Даже Китай с его могучей экономикой вынужден считать деньги, а потому? Потому у японцев был шанс застать корабли в не готовом к бою состоянии, и они эту возможность сумели реализовать. В порту Циндау, главной базе китайского Северного флота, с дружественным визитом находилась учебная субмарина Аясио, родоначальница подводных лодок этого типа. Точно такая же лодка Метисио, также исполняющая роль учебного корабля, зашла на огонек в порт острова Хайнань где, помимо прочего, располагалась база стратегических подводных ракетоносцев. С воздуха их развертывание по планам китайского командования должна была прикрывать авиагруппа их второго авианосца «Шаньдунь», уютно устроившегося в одной бухте со своими подводными собратьями. Вот чего китайцы явно не ожидали, так это атаки, что называется у себя дома. Учебные субмарины, они на то и учебные, что не ассоциируются с боевыми кораблями, а тот факт, что все их вооружение в полном порядке – В общем, это заблуждение Аясио исправила всадив в борт авианосца Леонин все свои шесть торпед. Все же «Варяг» — это не столько имя, сколько «Карма». Не лучшее для корабля название, что и говорить. Практически все корабли Тихоокеанского флота, носившие это гордое имя, отличились своей проблемностью. Возможно, на происходящее с ними мелкие происшествия просто обращали больше внимания, чем у других кораблей, но славу невезучих они имели стабильно. А ведь Леонин когда-то строился именно как варяг. Вот и не верь после этого в судьбу. Особенно, когда все шесть торпед не только исправно нашли цель, что на такой дистанции неудивительно, но и столь же исправно взорвались. И фонтаны воды, поднятые ими, взлетели выше бортов, обильно залив палубу обреченного гиганта. Современный авианосец крайне сложно потопить. Американцы утверждают, что это вообще практически невозможно. Даже ухудшенный по сравнению с первичным проектом китайский монстр был крепким орешком. Только вот шесть торпед разворотили Леонину половину борта, и гигант водоизмещением в 70 тысяч тонн начал крениться с угрожающей скоростью. Размещенные на палубе самолеты заскользили и посыпались в море. Экипаж, моментально убедившийся, что борьба за живучесть не имеет перспектив, делал то же самое, но уже по своей воле. Не прошло и пяти минут, как один из лучших кораблей китайского флота лег на борт, стремительно погружаясь в океан. Здесь было неглубоко, и часть борта корабля осталась над водой, но поднять его... Нет уж, сама возможность сделать это в приемлемые сроки проходила исключительно по разряду ненаучной фантастики. А с палубы японской подводной лодки за этим смотрели пожертвовавшие собой моряки. 20 человек. Едва треть экипажа, остальные остались дома. Эти же люди пришли сюда, их аккурат достало, чтобы довести корабль до цели и осуществить задуманное. Они не пытались уйти. Ясно было, что из толчьи, забитой военными кораблями гавани, им не вырваться ни в подводном, ни в надводном положении. И они просто смотрели на дело рук своих до той самой минуты, когда стоящий рядом китайский эсминец обрушил на них всю мощь своих орудий. И взрыв подрывных зарядов, отправивших субмарину на дно, чтобы враг не смог ее захватить, тоже способ уйти в вечность. У Метисио такого курортного шанса подойти к своей жертве не оказалось. Все же база атомных субмарин не то место, куда запросто допустят чужака. Но японцам этого и не требовалось. Информация о дате выхода в море авианосца у них и без того имелась. Китайцы продажны, это ни для кого не секрет. И прикормленных кротов в штабах японцы имели приизрядно. Вот и вышла субмарина из порта на несколько часов раньше, чем Шаньдун. Попытайся какая-нибудь субмарина подкрасться в подводном положении к военно-морской базе такого уровня, Ее бы с большой долей вероятности обнаружили. Но учебная подводная лодка, только-только вышедшая из-под самого порта, ну погрузилась, и что, учебная же. В общем, Шаньдун получил три торпеды. Угробить такой корабль они не смогли, но резкий крен сделал невозможным ни дальнейшее плавание, ни запуск самолетов. Минимум несколько месяцев в доке. А Метисио ушла, хотя китайцы честно пытались ее выследить. Не срослось. Все же война у японцев в крови. Теоретически они сработали безукоризненно, сумев не только синхронизировать атаки на авианосцы, но и сразу после этого не дав китайцам опомниться и вывести свои корабли в море, нанести массированные ракетные удары по их базам. В первую очередь в военно морским и тактической авиации стратегии китайцев располагались далековато. А ракеты у атакующих были, причем такие, о которых никто не подозревал, и в неожиданно большом количестве. Никто не ожидал, что можно в тайне создать такую армаду. Свои секреты японцы хранить умели, и единственный, пожалуй, вид вооружений, оставшийся им недоступным, были ядерные заряды. Да и то лишь потому, что АЭС, в глубокой секретности вырабатывающая начинку для них, оказалась в свое время накрыта цунами. Примечание. Существует версия, что печально знаменитая Фукусима как раз этим и занималась. Так что, у и ах, пришлось и японской армии обходиться без столь впечатляющего аргумента. Впрочем, она и без них неплохо справилась. В результате этих атак флот и авиация китайцев в первые же минуты войны были фактически нейтрализованы. Значительное количество находящихся у причалов кораблей, выведено из строя, базы, а с ними склады топлива и боезапаса, пребывали в руинах. Конечно, часть кораблей на тот момент находилась в море, но их возможностей для противостояния вторжению было явно недостаточно. Авиации досталось меньше, но случилось то, о чем еще полвека назад предупреждали советские военные теоретики. Взлетно-посадочные полосы лежали в руинах, сейчас их в отчаянной спешке пытались восстановить, а способные взлететь самолеты стояли в ангарах кучами мертвого железа. Конечно, оставались аэродромы в глубине материка, и авиация с них сейчас перенацеливалась на побережье, но при этом над морем работать китайские самолеты практически не могли, радиуса действия не хватало. А ведь японцы извлекли из рукава еще далеко не все сюрпризы. Когда-то, еще только выходя из средневековья, не имея лишних денег, да еще и ограниченным в технологиях, японцам пришлось очень многое изобретать буквально на коленке. С годами такое изобретательство было, казалось бы, забыто, но именно, что казалось. Просто в стране высоких технологий, находящейся под бдительным присмотром американцев, умение импровизировать вышло на иной, качество более высокий уровень. К примеру, в составе их флота имелись так называемые эсминцы-вертолетоносцы. По сути, эскортные корабли относительно небольшого водоизмещения. Но сейчас выяснилось, что они вполне способны принимать на борт самолеты укороченного взлета. Если конкретно, палубную версию американского истребителя пятого поколения F-35. И четыре корабля составили вполне полноценную группу прикрытия сил вторжения. Одновременно выяснилось, что и противоспутниковое оружие у японцев на высоте. Не такую и многочисленную китайскую орбитальную группировку они частью уничтожили, частью ослепили, причем быстро и умело. Китай всегда гордился своими хакерами, заточенными на кражу чужих секретов, но оказался не готов к массированной атаке на собственные компьютерные сети. Они попросту не ожидали такого и были моментально биты своим же оружием. В результате их система управления войсками ослепла и оглохла. А частично вовсе распалась на плохо связанные друг с другом сегменты, что в современной войне критично. Ненадолго, всего на несколько дней, но фору японцы все же получили. И козыри, которые японцы доставали и выкладывали на стол, все прибывали и прибывали. В общем, на континент японцы высадились быстро, внезапно и достаточно серьезными силами, благо флот грузовых кораблей, мобилизованных в рекордно короткие сроки, обеспечил возможность широкого маневрирования силами. И китайцы оказались попросту не готовы к тому, что на их территории разом окажется много чужих солдат и техники. Они ни к чему не были готовы. Нельзя сказать, что они сдались без боя. На третий день, оправившись от шока, они нанесли мощный контрудар, замедливший наступление противника. В небе закипели воздушные бои. Поднялись в небо стратегические ракетоносцы, которые, не и лукаво, направились в сторону японской метрополии. Вот только время было уже упущено. Несмотря на то, что формально китайские войска только по сухопутным силам в четверо превосходили всю японскую армию мирного времени, они были разбросаны на огромной территории, не готовы к столь резкому изменению обстановки и для полноты ощущений вводились в бой отдельными соединениями. Повторялась ситуация 1941 года, когда немцы также поодиночке давили советские войска. История любит повторяться. Вдобавок направление ударов японцами было выбрано очень грамотно. Если у китайцев процветал промышленный шпионаж, то островитяне не забывали и о других аспектах разведдеятельности. И они точно знали, где расположены китайские арсеналы. В результате горы оружия, танки, стоящие в боксах, и даже частично самолеты достались им в качестве трофеев. И даже если в ближайшее время они не смогут все это использовать, что вряд ли, то как минимум для китайцев все это богатство уж точно останется недоступным. В воздухе кипела настоящая мясорубка. Китайских самолетов было попросту больше. Да чего уж там, намного больше. Однако достаточно быстро выяснилось, что по-настоящему серьезную угрозу для японских летчиков представляют только закупленные у России истребители, которых было не столь уж и много. Сул разных модификаций и впрямь оказались грозными противниками, но их было менее двух сотен. Правда имелись еще лицензионные и пиратские копии собственно китайского производства, но они прототипам все же заметно уступали. Нет, формально эти самолеты вроде бы были на уровне. Вот только война разом все расставила по местам. Прочие же... МиГ-21 в свое время был шедевром, но сейчас безнадежно устарел, а его китайские версии и вовсе не слишком-то прославились. Сейчас идти на этих самолетах в воздушный бой выглядело самоубийством. Хотя, стоит отметить, китайцы честно пытались. Их было много, и они огненными звездами сыпались с небес, погибая в отчаянных и бесплодных попытках хоть как-то помешать врагу. Храбрости китайским летчикам было не занимать. Вот только копируя чужие разработки, навсегда останешься в хвосте лидеров, и платить за это придется жизнями людей и потерянными территориями. Зато японцы подготовились к намечающимся сражениям более чем основательно, перед самой войной закупив у США аж три сотни F-35. В свете начинающегося бардака такое усиление авиации ни у кого не вызвало удивления. Обороняться-то от озверевших русских надо, У фирмы Lockheed Martin такая готовность покупателей разом выбрать крупный заказ и вовсе вызвала умиление. В результате японцам передали самолеты, уже бывшие в армии США, а вместо них стали строить для своих более совершенную версию. Таким образом, Япония скачкообразно нарастила численность своих ВВС, а пилотов и без того подготовила в избытке. Как следствие, если не численное, то качественное превосходство в небе островитяне обеспечили. Как только им удалось захватить несколько сравнительно мало пострадавших аэродромов, они тут же начали переброску истребителей на континент. А китайцы, три дня пребывавшие в ступоре, дали им на это время. Последние козыри китайцев, стратегические ракетоносцы и истребители пятого поколения, тоже как-то не сыграли. Первые, фактически являющиеся копиями давным-давно устаревшего советского Ту-16, так и не смогли пробиться сквозь завесу истребителей и ракетные комплексы системы ПВО Японии. Их перехватили еще над океаном. Новейшие же сверхэффективные теоретические истребители были, во-первых, крайне малочисленны, а во-вторых, ну, если совсем кратко, русские СУ последних модификаций оказались куда опаснее. Оставалось еще ядерное оружие. Но этот последний аргумент Китай пока не применял. Скорее всего, боялся ударить по Японии, поскольку имелся шанс, что в этом случае к нему прилетит уже не только от нее. И не хотел устраивать взрывы уже на собственной территории. Да и не факт, что помогло бы уже сейчас это оружие. Слишком большую территорию сходу занял противник. Возможно, имелись и еще какие-то нюансы, но так или иначе ракеты по-прежнему оставались в шахтах, да и бомбы к уцелевшим стратегам никто пока не подвешивал. По мнению западных аналитиков, китайское командование подводило неготовность к быстрым решениям в условиях стремительно меняющейся обстановки. Война-то хоть и шла по лекалам полувековой давности, но процесс развивался в разы быстрее. И очень похоже, так часто садящиеся в луже теоретики на сей раз были правы. В результате всего через неделю после начала войны Китай потерял значительную часть армии, три четверти сухопутной техники, практически весь воздушный парк и две трети военного флота. Базы последнего еще держались, но выйти в море корабли уже не могли. Японцы, в свою очередь, планомерно наступали. Чуть медленнее, чем рассчитывали, но куда быстрее, чем хотелось бы Китаю. Хотя бы потому, что колоссальные производственные мощности, способные восполнить потери в технике, требуют времени для разгона. Если японцы успеют добраться до них раньше, то жиденький, хотя и медленно расширяющийся ручеек танков и бронемашин, текущий из цехов, может пересохнуть вовсе. Держава, считавшаяся в последние годы едва ли не самой мощной в мире, оказалась кандидатом в очередные колоссы на глиняных ногах, И всем, кто наблюдал за процессом, было ясно – все решится в ближайшие недели, край месяцы.